Дружба. Лаверия прислушивалась к советам отца, и уже через неделю обучения девочка обрела новых друзей и подруг. Но Николас по-прежнему избегал общения с ней, иногда поглядывая со стороны, как Лави проникалась доверием к каждому, кто проявлял к ней интерес. Она слишком была поглощена идеей завоевать всеобщее признание, отвлекаясь от учебного процесса в ущерб собственным знаниям. Возможно, её увлекали беседы с отцом на вечерних прогулках, и она ждала их гораздо больше, чем лекции магистров. Со стороны казалось, что малышка стала полноценной частью группы сверстников, но в глубине души она часто замечала, как знания, которые даёт ей отец, отдаляют её от желания прислушиваться к наставникам. Девочка всегда пыталась проявить доброту, милосердие, протянуть руку помощи отстающим. С каждым днём её благие намерения постепенно превращали учебный процесс в ношу решения чужих задач. Шли недели, дети привыкли считать обязанностью лаверии участие в их успехах. Успеваемость же самой лаверии от этого неизбежно снижалась. Отвлекаясь на помощь другим, она последняя сдавала свои проверочные работы, зачастую оставшись лишь с негодными для поделок материалами и тёмными красками в картинах. Магистры, принимая очередную работу от дочери главы парламента, недовольно покачивали головой, считая некачественность исполнения задачи отсутствием талантов. Общаясь между собой, наставники пытались понять, Как могло оказаться так, что представительница таких сильных династий отстаёт в развитии? По городу поползли слухи о недостаточном воспитании Лаверии в семье. Родители перестали встречать своих детей после обучения, позволив им возвращаться самостоятельно. Но горожане в беседах всегда упоминали, что за период обучения девочки и в праздничный день посвящения ни мать, ни отец не явились в храм науки сопроводить дочь. Лаверия вышла из здания магистратуры, мечтательно засмотревшись на полёт стаи птиц. Летний ветерок игриво раздувал полы её атласного платья. Неторопливо направилась в сторону дома, рассматривая прохожих по пути. "Лови, подожди!" окликнул кто-то сзади. Девочка оглянулась, увидев Ника. "Привет!" удивлённая такой неожиданностью, смущённо улыбнулась. "Ты обещала мне показать, как ты лазишь по деревьям." Забавно по часам за ухом выпалил Николас. Обещала, но я думала, ты никогда больше со мной не заговоришь. Ну вот, я заговорил. По пути есть дерево, на которое я сам залезть не могу. Спорим, ты тоже не сможешь. Мальчик взял Лави за руку. Идём, тут недалеко. Почему я должна с тобой идти? Отдёрнув руку, девочка возмутилась. Перестань, на нас смотрят. Нам надо поговорить. На берегу прозрачного озера возвышались огромные деревья со стройными стволами без веток в нижней части ствола. Лови, озадаченно посмотрела снизу вверх в синеющее небосвод между раскачивающейся от ветра листвой. Ты специально нашёл такие, чтобы я не смогла залезть, раздрадованно отметила, хлопнув ладонью по стволу. Нет, Лови, дело не в этом. Мне нужно было найти место, где нас никто не услышит. И это подходит идеально. Ник посмотрел на девочку сурово. Зачем ты так себя ведёшь? Как? Лаверия нахмурилась. Лавей, мой отец художник, с гордостью в голосе начал мальчик. Мы привыкли наблюдать и замечать. Зачем ты помогаешь им всем? Они же тебе не помогают. А потом что? Они станут членами парламента, а ты что? Возмущение в голосе нарастало. «А тебе что с этого? Ты вообще своё слово не сдержал?» Лави словно вылила всю накопленную обиду на Ника. «Я обещал, что пока я с тобой, ничего плохого с тобой не случится. А сейчас происходит плохое, и я должен тебя предупредить». Я слышал разговор своего отца с другим творцом. Они высмеивают Лави, что дочь его никуда не годная и не справляется с учёбой. «Ты хочешь огорчить своих родителей?» «Тебе-то что с этого?» Лави постаралась не подать вида, что слова Ника и её задели за живое. Села на траву. Я бы не хотел, чтобы тебе было плохо. Со слов отца, магистры планируют провести заседание учебной части и вызвать твоих родителей. Попробуй просто перестать помогать всем. Делай свои задания. Поверь, когда настанет время экзаменов, если тебя к ним допустят, все они пройдут по головам, потому что ничего не понимает в дружбе и поддержке. Они смеются над тобой. Почему? грозно спросила Лави. Потому что считают, что ты дурочка, и они управляют тобой. Сами они дураки, и ты тоже в дружбе ничего не понимаешь. Лаверия, задрав подол платья, вцепилась в ствол дерева, четно карабкаясь вверх. У тебя не получится, я пробовала. Обреченно произнёс Ник, наблюдая, как Лави, преодолев часть ствола, сползает снова вниз. "Получится", я сказала. Разгневанная разговором девочка пыталась вновь, складывая злость в движения по стволу, цепляясь ногтями за выемки в коре, подталкивала себя ногами вверх. Ник отвернулся, проследовав к озеру. Мальчик переживал за то, что, возможно, не стоило огорчать Лави тем, что он рассказал. Обернувшись, он вскрикнул от удивления. Лаверия сидела на ветке дерева, довольно раскачивая босыми ногами. Я же сказала тебе, у меня всё получится, крикнула она победоносно. Как? Ник подбежал к дереву. Как ты смогла? Это ещё что? Вот будет у меня одежда, как у малой. Я ещё и не такое смогу. О нет, Лавея, тебе никто не позволит одеваться так, рассмеялся Ник. Спорим? Олаверия уже пыталась спускаться вниз. В этот момент платье её зацепилось за сук, ткань с треском разорвалась. Что скажешь родителям? Подав руку девочке, Ник испуганно осмотрел болтающийся на юбке рваный лоскут. Скажу, что мне нужна одежда, как у Мэллори. Надёрнув рукой за ткань, оторвала и выбросила часть юбки. Тебя не сильно будут ругать. Некому меня ругать. Отец всегда на работе, а Леона, она «Кормилица». Голос задрожал. «А мама как же?» Ник удивился. «А мама со мной почти не разговаривает. Ей на меня все равно. Ты видел? Я смогла. Теперь ты будешь со мной дружить?» «Если только ты перестанешь помогать другим ученикам». Мальчик напомнил о цели их разговора. «И будешь дружить только со мной». «Хитренький какой! Получается помогать только тебе?» «Тебе помоги». У меня с учёбой всё в порядке. Вот и помогу. На дерево смогла взобраться. А с учёбой и по давна разберусь. Вечером, ловись нетерпением, ожидала отца, чтобы узнать, что же такое настоящая дружба. Но папа почему-то стал возвращаться с парламента поздно. Прогулки стали редкими. А ещё отец заметно изменился, словно отдаляясь от неё. Может, причина в том, что до него уже дошли слухи, и Лаверия просто не оправдала его ожиданий. Леона пообещала не рассказывать родителям про испорченное платье и даже порадовалась вместе с Лови, что девочка смогла одолеть огромное дерево и помириться с Николасом. Лаверия не выдала подробности их разговора с другом, дав себе слово перед сном, что к концу первого учебного года она станет лучшей ученицей в классе. и докажет всем, что она не дурочка.